Народ, личность. Доказательства найдутся позже. Действие, прежде всего действие, мотивировка его необходимости будет придумана в Министерстве Рейхспропаганды. Эк ведь куда копают, подумал Штирлиц, как обосновывают истории права на будущее. Так вот почему такое массовое бегство нацистов именно сюда, в Латинскую Америку. Земля, обетованная, открыта немцами, вот в чем дело.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 поставил 30 иезуитских миссий и открыл в Буэнос-Айресе церковь ноэстра Синьора Дель Пилар. Именно он, Антон Зеп, открыл здесь школы, детские сады, музыкальные училища. Именно он издал прекрасную книгу о природе Парагвая. Патер Сигизмунд Апригер произнес вещие слова.